Путь в бездну. Какого? Выругался я, продолжая падение. Сначала была обычная почвенная среда, постепенно сменившаяся твердыми каменными породами. Рядом за тонкой границей, в несколько сантиметров, отделяющей меня от всего проносящегося мимо начало происходить повышение температуры окружающих масс. Моя энергетическая капсула продолжала свой путь сквозь толщи дальше в глубину. Я просто созерцал смену атрибутов, не понимая, почему меня не раздавит эта вся груда почвы камней и каменных глыб. Или почему я не сгораю, как салфетка, брошенная в пасть пламени. Силовое поле защищало меня, давая возможность проходить через все, что встречалось на пути моего движения. Тонкая энергетическая грань, периодически соприкасаясь с агрессивным окружением, окрашивалась во всевозможные цвета и оттенки. Началось движение сквозь полосу раскаленных до бела камней и текущей субстанции между ними. Постепенно окружающая обстановка стала представлять из себя тягучую расплавленную однородную среду. Спокойно наблюдать за тем, как проходишь сквозь расплавленный материал, ярко представляя себе те температуры, которые преобладают вокруг, не было никакого желания. Интересно, а на какой я глубине? Странные мысли посещают мне в попад со вполне нормальными вопросами. А я где? Или я куда? Сколько времени еще мне продолжать свое погружение или падение, или... Или все закончится прямо сейчас? Я в энергетической оболочке прошел границу резко, даже почувствовал толчок, хотя этого не должно было быть. Всю спину, ноги, руки обожгло. с тыльной стороны, как будто прислонился всем телом к печи или к горячей стене. Но, скорее всего, я потерял сознание на недолгое время. Боль привела меня в чувство, и мне открылась совершенно абсурдная картина. Вообще, из разряда никак. Вишу, как мне показалось, между огнем и наковальней. От горизонта до горизонта простирается бело-желтое небо, покрытые радужными всполохами, которые образуют вокруг себя кольца кругов, расходящиеся в стороны, как отброшенного в воду камня. Большие и маленькие, они пересекаются друг с другом, отражаясь и множесть, образовывают все новые и новые всполохи. Красота непонятная, непостижимая, гипнотизирующая. Колоссальные масштабы и расстояния поражают. Я даже не придумал, с чем можно сравнить столь липическое зрелище. Вся граница как будто живая. То тут, то там появляются всплески, почти белые к вершинам и чуть темнее к основанию. Это так называемое небо заворожило меня, как удав жертву. Я не мог оторвать взгляда потому, что ничего на его поверхности не повторялось. Оно было разным везде и на всем протяжении, и не было ощущения света. Удивительно, но не было света. Как в открытом космосе, солнце есть, а света нет. Ну, или как луна, тоже источник, а нет ощущения дня. Огнетущая тишина вокруг заставляет все свое внимание направить на созерцание происходящего. Необходимо осмотреться и взгляд падает на своего рода землю. Вот тут меня ждало полное открытия Передо мной просиралось черное пространство поверхности, тянущееся от горизонта до горизонта, которое практически не отражало в себе ничего. Эта поверхность была практически изрезана геометрическими рисунками, неглубоко вдавленными в нее или чуть возвышающимися над ней. Отчетливо угадывались и окружности, и пентакли, и ромбы, да и вообще все, что можно себе представить из геометрии. Необычное, по сути, открытие, но, сконцентрировав взгляд на любой фигуре, сразу четко ее видишь. Хотя все пересекается, переходит друг в друга, множится, вливается и трансформируется. Некоторые фигуры периодически подсвечиваются в до так называемом небе и выделяются на поверхности. Вообще, наверное, так выглядит ад, и я планомерно спускаюсь к нему. Медленно, рассматривая все это, прихожу к выводу. что если я спускаю слишком быстро, то меня размажут по этой земле, а если медленно, то просто зависну тут навеки или на непредсказуемо долгое-долгое время между непонятным небом и непонятной землей. Ну, а это еще не все сюрпризы на данный момент времени, потому что что-то пискнуло и левую руку укололо, как будто иголкой. Ах, да, на мне чешуя надета. Своеобразный тонкий скаф. Так она ее назвала. Именно чешуя. На левом запястье закреплено устройство, напоминающее по виду смартфон, только немного уже и с крышкой, а толщина его приблизительно сантиметр или чуть больше. В торце имеются два слота под небольшие контейнеры или картриджи из полированного металла, очень похожие на батарейки. Для чего? — Думаю, уже скоро узнаю. — Что такое чешуя? — Так, это что-то вроде скафандра для поддержания жизни с минимальной защитой. Легко и прочно, но не скафандр в буквальном понимании, и не боевые доспехи экзоскелета или робоскелета. — Откуда я это знаю? — — Не знаю, но в памяти на этот счет имелся только женский голос и еще четкие инструкции по применению. — Стоп! — сосредоточиться на происходящем. — Что я вижу внизу? — поверхность черного матового цвета из непонятного материала. — Ага, вот кратер, не вписывающийся под определение, так задумано конструкторами. Его размеры я себе не представляю с этого моего места расположения, но кое-что можно рассмотреть. Он представляет собой воронку с разорванными краями. Ее стены похожи на сломанные и скомканные в некоторых местах соты. Так наверняка выглядит многоэтажный дом, который порвали пополам. Да, точно, это соты, по радиусу похожие на этажи, некоторые уже ровные. но, скорее всего, уже убраны или почищены, самые рваные закраины. Дно кратера тоже ровное. Напрягаю зрение и понимаю, этажей приблизительно около ста, сломанных и развороченных. Падение продолжается, и кратер смещается левее. Его размер уже навскидку не менее километра, хотя я не знаю, на какой высоте нахожусь, поэтому это чисто субъективное мнение. Следуй маркеру. Ну и где этот маркер? Постепенно успокаиваюсь, так как первый наплыв адреналиновой эйфории немного притихает. Но это обманчивое состояние, и оно крайне нестабильно. Очередной писк и укол в руку под устройством становится немного легче, но надолго ли этого я не знаю? Плавное падение или спуск продолжается. Черная масса черной поверхности, поглощающая все светлое, испещренные символами каналами, вспыхивающими на небольшие промежутки времени, медленно приближалась. Фигуры, которые в обычной жизни встречаются крайне редко, отражают свет по своим контурам. Они, переходя друг в друга, причудливо переплетаясь. — Нет, я не из робкого десятка, но это... — Да еще боль... Тупая, но все же боль, которая напоминает о себе со спины. Полное ощущение давления на организм, а психика и сознание добавляют ужаса к восприятию реальности. А между тем диаметр воронки визуально увеличился. Теперь я четко мог определить всю колоссальность происходящего действия. Я находился приблизительно посередине, между разгневанными небесами и черной бездной. Не могу сказать, сколько прошло времени по мере приближения неизбежной поверхности наблюдалась трансформация рисунков во вполне зримые каналы, углубленные в нее. Пока утверждать о ее глубине я бы и не решился, поскольку расстояния не представляю. Нет однозначных ориентиров. Удар, еще удар, жебоком. Лежу куклой, нелепо спелененной, неумехой ребенком. На краю канала или коридора глубина метра полтора, не больше. При попытке перевернуться на спину, звучит очередной писк и укол в руку. Сразу становится легче, и я приподнимаюсь на колени. Наверняка подействовал препарат, впрыскиваемый мне в руку. Канал, как я и предположил, был глубиной метра полтора два, ширина около пятидесяти. Интересно. Я задрал голову, взгляду открыто небо, которое зловеще нависало взволнованным морем наверху, взволнованным, красным, оранжево-желтым и неестественным морем. Встал, огляделся. Вокруг черная поверхность, уходящая к горизонту. Присел и потрогал ее. Сквозь чешую непонятно, что это за материал, но визуально напоминает матовый камень или металл, но металл этот обязательно очень плотный. Не знаю почему. Немного привыкнув к освещению, увидел, что метрах в 150 или чуть ближе находится нехарактерная рваная возвышенность. Это край воронки, похожей на кратер, который я наблюдал при спуске. Ну, наверняка это она. К сожалению, путь преграждал все тот же канал. Ничего не поделаешь, пришлось спрыгнуть. Хочется поближе рассмотреть это эпическое сооружение. Есть шанс, что пойму, где я. Хотя, верится с трудом, но все равно да хоть какая-то информация. Спрыгнул и направился к противоположной стене так называемого каньона. Идти было совсем не трудно, Единственное, в спине отдавалась такая туповатая напоминалка о боли. Да ладно, не так уж и напряжно. Дойдя до намеченной точки, задумался, припоминая, как располагалась воронка относительно направления моего движения. Определившись, пошел на сближение, налево, внимательно присматриваясь к поверхностям, шел медленно. Обидно будет пропустить что-то важное или незаметно при быстром шаге. горец в мое старание было вознаграждено... «Я заметил три раза повторявшиеся углубление линзообразного характера метрового диаметра. На третьем углублении заострил особое внимание, потому что оно было как бы выдавлено из стены на пару сантиметров. То есть, наверное, там, за ним, образовывалось давление и выдавило его сюда. Хм, начал ощупывать по окружности. Нет, не повезло. Бреду дальше». Все одно у меня нет вариантов, но все равно очень внимательно присматриваюсь и стараюсь не пропустить ничего важного или не очень. Разные мысли о случившемся тут посещали меня. Может, когда-то в воронке что-то разорвалось? Энергия выдавила или сломала что-нибудь, открыв доступ? Вдруг есть возможность убраться с этой однообразной плоскости, посмотреть, узнать? что находится внутри этого непонятного и точно неприродного сооружения. И неземного. Ну, нету ничего похожего на старой матушке Земле. Не буду отчаиваться, нужно продвигаться вперед. Мелочей быть не может по определению, особенно в моем состоянии. Я не помню, кто я, откуда я, но ну, знаю, что жил на Земле. Жил точно». Сохранились остатки памяти, не проливающие никакого света ясности на происходящее. Кто-нибудь, ну, помогите мне разобраться, понять, за что и с какой целью я в сознании и нахожусь сейчас тут. Я не знаю, где именно. Есть. Вот тут можно зацепиться, сюда поставить ногу и выбраться из этого каньона или коридора или канала на противоположную сторону. Такая же линзообразная поверхность выдавленная из стены. Достаточно сильно, чтобы зацепиться. Зацепиться здесь. Ногу ставим сюда. бам, Лежу. На мне черная линза. А передо мной зияет круглое отверстие в стену. Откинул с себя эту крышку, или как там она называется здесь, посмотрел на черноту внутри открывшегося то ли входа, то ли... Технологического отверстия. Ух, страшновато. Но надо решаться на какое-то действие. Очень осторожно стал проникать внутрь. Ну, черт, чуть не стошнило. Оказавшись внутри, почувствовал, что весь мир перевернулся вокруг меня, голова закружилась, вестибулярный аппарат отказался сотрудничать с органами зрения, мне сильно поплохело. Я вырубился... Потерял сознание. Очнулся, не знаю, через какое время. Слежу, накрою отверстия круглого диаметра, в коридоре полтора метра в ширину и около двух в высоту. Подползаю к краю, смотрю вниз. Справа стена уходит вниз и упираться в балкончик, как раз там, где была стена каньона, с которой я спрыгнул. Ну, совершенно недавно, наверное. А может и давно. Опустил подбородок и увидел. прилипший к стене люк, который вроде как недавно оторвался и упал на меня. Повернул голову направо и увидел уже не небо, а стену, желто-красную, бурлящую. Жесть! Отполз от люка этого, от греха. Коридор уходит за спину. Это означает, что он направлен в противоположную сторону, туда, откуда я пришел. Ага. А поверхность... которая теперь, стена, находится наверняка впереди. Ну, мне туда. Стараюсь не смотреть на зияющий круг в полу, перебираюсь через него. Теперь надо идти по стеночке, вдруг будет ответвление направо к воронке. Не могу сказать точно, но что-то меня тянет именно туда. Но, скорее всего, это единственное, что мне известно среди непонятного, творящегося вокруг меня. Мне надо туда, и все». Поэтому я крадусь на ощупь по коридору в неизвестность, широко расставив руки. Нет, у меня желание вываливаться в люк, вывороченный давлением, или еще куда угодить. Ура! Правая рука провалилась в пустоту. Это значит, что коридор есть, и я спешу туда. Ну, как спешу? Очень осторожно продвигаюсь, шаг за шагом. Метр за метром, десяток метров за десятком. С уверенностью утверждать не имею права, но по ощущениям прошло достаточное количество времени, чтобы утверждать, что прошел как минимум день. А вся эта катавасия длится не менее трех, наверное, но это чисто субъективно. Я понятия не имею, сколько времени прошло. Споткнулся, упал. Не сразу дошло, что пока в пустом коридоре не так много предметов или вещей, о которые можно спотыкаться. ощупь обшариваю пространство и натыкаюсь на... Ага, похоже на человека. Конечности есть. На руки и ноги похоже, но не видно ничего. Надо ощупать все досконально, и я приступил к обыску особенно тщательно. Так... Правая конечность гуманоида, а это, несомненно, гуманоид, не принесла никаких особо выдающихся результатов. На ощупь она была чем-то облачена, как и весь он сам. Сосчитав количество пальцев на руке, я принял версию, что да, это похоже на человека. Левая рука оказалась интереснее. Обшаривая ее по миллиметру, обнаружил нечто техническое, похожее на мой прибор, закрепленный на предплечье. — Как он тут называется? Уверен, что случайно нажал на нужную кнопку или что-то тут, но на гаджете открылось гнездо с двумя картриджами, подсвеченное встроенными элементами подсветки. Извлечение не составило особого труда. Я просто нажал, и они по очереди выдвинулись. — Ага, пригодится... Тем более, что устройство периодически вспрыскивает что-то в руку после того, как издает звук. И, скорее всего, это когда-то закончится. Тогда боль в спине, да и во всей пострадавшей части моего тела, станет гораздо ощутимее. «Ладно, проехали. Это все лирика. Нужно сосредоточиться. Ага». Ремень или пояс с какими-то то ли контейнерами, то ли подсумками. Жаль, что ни черта не видать. Темнота полная. Но наверняка это полезная штука. Забрать. Найти бы еще защелку или замок. Есть. Ну, вроде больше ничего интересного, хотя на ноге это что там? На ощупь похоже на кобру. но что в ней не ясно. Забираем. И опять путь. Видеть, что находится впереди, уже не обязательно, так как руки и ноги сами осторожно прощупывают все, чего касаются. Такое впечатление, что это какой-то технический коридор для каких-то определенных целей, и то, что он задействуется в определенных только ему условиях, это несомненно. Продолжай продвигаться далее, а путь совсем не напоминает прогулку — Стали чаще попадаться трещины и разломы, преодолевать их приходится ползком на животе. Уже попадались довольно широкие, которые позволяли ногам свободно зависать над пустотой, пока тело висело на закрайне трещины или разлома. И это означало, что уже близок разрыв той воронки или пробоины. Но это с какой стороны посмотреть? Если с моей сейчас... то это пробоина, а если со стороны меня падающего, то это воронка. Ну да, это не столь важно. Главное сейчас смочь, превозмочь, так сказать. Я смогу и превозмогу все, уверен в этом. Завал, а перед ним широкий разрыв. Как я узнал, что широкий, ногой не дотягиваюсь до края, лег на живот и вытянулся над разлом. «Не достаю». Направил взгляд вниз и заметил отдаленный красный свет, чуть львее впереди. Наконец-то это то направление, в котором мне и нужно продолжать движение. Это моя первая цель. Теперь аккуратно свеситься вниз и... Ага, есть достаточно широкий коридор, чуть ниже. Это точно не технический. Во-первых, он шире и вроде выше. Во-вторых, он не черный, так, немного в копоти, но не черный. Медленно, как эквилибрист, аккуратно свесил ноги, спустил туловище, зацепился руками, немного раскачался и отпустил захват. Шмякнулся на спину, большей частью тело к свету. Вы пробовали подгребать ногами, когда руки по лопатке находятся над пропастью с неизвестностью в глубине. Счастливых минут недостаточно. Выкорабкался и с еще большей осторожностью продолжил свой путь. Теперь я смог рассмотреть в тусклом багрово-черном свете то, что попадалось мне на пути. Это куски каких-то элементов, трубки, кубики, куски застывшей расплавленной массы, не совсем понятной мне конституции. Я чувствую себя кротом. Ну, не уверен я в правильности описания своего самочувствия, а под определение состояния только кроты подходят. Спустя несколько долгих часов передо мной открылась картина, такая же красивая, как и зловещая. Встаю на краю разорванного коридора... Вниз под ноги мне уходят рваные выступы, то ли коридоров, то ли помещений, фермешку с техническими ответвлениями, стровыми каверами, шнурами, да и вообще со всякой всевозможной начинкой. Когда Васия хаоса, полога спускается от меня метров на восемьсот, потом начинается подъем из такого же хаоса и нагромождений конструкций. Причем я нахожусь на одной трети от общего спуска, значит диаметр этой пробоины порядка восемнадцати километров. Это все слева заканчивается брешью жуткого размера, где открывается вид на красную стену кипящей и шевелящейся массы. А до черной поверхности мне, судя по кратеру, коридоров двадцать, не считая технических. Почему-то уверен, что мне необходимо на противоположную сторону. Нужно срочно осмотреть свои находки. Этим я и займусь, пока присутствует хоть какой-то источник света от стены огня. Так, что это у меня? Ага, пояс с чехлами или с контейнерами. Смотрю и сортирую по возможности. Треть деление с картриджами. для полезного прибора на руке. Все полные. Ну-ка, ну-ка. Я открыл свой и проверил состояние картриджей, которые в хорошем состоянии должны быть зеленого цвета, на донышке, а мои были красного и оранжевого. Чисто интуитивно заменил их на новенькие и почувствовал тройной укол. Самочувствие улучшилось. Старое не стал выкидывать, а вставил в гнезда вместо извлеченных на поясе. Теперь у меня две пары новых и одна пара израсходованных мной картриджей на поясе. Еще обнаруживаю непонятное устройство размером со спичечный коробок. Не трогаю. Рядом вообще непонятное и еще пять контейнеров чехлов. В результате, кроме контейнеров, я ничего на поясе найденного трупа не обнаружил. Зато чехол с ноги очень порадовал классным ножом или кинжалом. с очень острой кромкой. Она, эта кромка, начинала тускло отсвечивать, когда рукоять ложилась в руку. При дневном свете я бы этого не заметил никогда, а вот в таком, затемленном пространстве помещения это можно было увидеть. Рукоять? Ух, вообще произведение искусства, по-моему. «Ладно, пора дальше».